К сожалению, взрослые были не способны принять такое же чистое выражение, как дети. Наблюдая издалека, как дети полностью очарованы тацией. Бенио внезапно захотелось вздохнуть. «В чем дело, Бенио?» Забеспокоился Ушо, но Бенио могла только скривить лицо, сопротивляясь желанию вздохнуть, и не ответила. Она лишь на мгновение остановила взгляд на мужа перед тем, как снова вернуться к смеющимся и разговаривающим детям. «Бенио, какая часть шебутации Куны тебе ненавистна?» Китаяма Ушио любил свою жену, но это не значит, что он был подкаблучником. Точнее, честь его боялась женщин, но их отношения были не на том уровне, где он не мог бы высказать свои мысли. Ушо кон ты говоришь так, будто признаешь его». Бенио вернула взгляд к мужу. «Я думаю, что он опытный молодой человек, к тому же очень талантливый». Довольно откровенно ответил Ушо, с другой стороны, можно было посчитать, что он не особо задумывался над ответом. Беннио машинально почувствовала поток недовольства, но истерически не возразила. «Может, даже слишком талантлив». Однако, услышав ее голос, наполненный подавленными эмоциями, он понял, что душевное состояние у нее далеко от умиротворенного. «К тому же он знает слишком много и понимает слишком много. Даже среди членов десяти главных клонов, с которыми я знакома, никто не заставляет меня следить за разговором так внимательно, как он». Вздох сорвался с губ бенио. без этого было невозможно выразить чувства. Для волшебников быть слишком талантливым не всегда к счастью. Скорее от них счастье убегает. Слава богу, шизуко остановилось на самой грани, но если настанет близка с невероятно талантливым волшебником, то также может подхватить неудачи тех, кто обладает невероятной силой. У Шоу не смог сказать жене «ты слишком много думаешь». Взамен он положил руку ей на плечо. «Даже если это так, как ты сказала, и шаботация приносит неудачи, это правда его ошибка? Избегать его по причине неизвестного будущего, зависящего от него, я не могу этого принять. Если его сила и правда приносят неудачи и затягивают в них Шизуку, тогда все будет хорошо, если мы уберем неудачи из их жизни. В конце концов, меня не без причины называют финансовым гигантом. Моя семья, и я смогу их защитить. Вот увидишь», — твердо заявил ушел. Беннио просто кивнула, однако она, казалось, была далека от принятия его слов. Сейчас было сложно сказать, слишком велика ли у него сила, но Татсу вправду притягивал неприятности или что-то подобное. Пока Тацу разговаривал с братом Шизаку, неприятности сами подкрались к нему. Шизаку Тян, давно не виделись». Странно, близким тоном начал разговор молодой мужчина, который выглядел лет на 25. Хотя от него несла легкомысленностью, Одет он был вполне прилично. Шизуку только кивнуло в знак приветствия. Таца не знал, как того зовут, но учитывая его бесцеремонность, это должно быть старший кузан Шизуку. Однако, когда Шизуку и Ватару увидели молодую женщину рядом с мужчиной, на них появилось удивленное выражение. На первый взгляд она с молодым человеком была одного возраста, и будь то лицо или фигура, все было далеким от нормы. Ее выбор одежды и украшений был великолепен, создавая почти мистическое чувство. Раз Шизуку и Ватару удивились, то она точно не была их родственницей. «А, в конце концов, я собираюсь на ней жениться!» Молодой человек почувствовал взгляд Шизуку и Ватару и сразу же все объяснил. «Вы помолвлены? Поздравляю!» Вежливо поздравила их Шизуку. «А, нет, я еще не подарил ей кольцо!» Молодой человек несколько неловко склонил голову. Видя его таким, Таце подумал. «Для члена семьи Китаяма это точно обычен!» Красивая девушка, которая стояла рядом с молодым человеком и излучала свою красоту, улыбнулась тацу как только заметила его взгляд. Теперь настало время удивляться тацы. Сразу заметив изменения в нем, Миюки на него вопросительно посмотрела. Если это продолжится, Миюки непременно проследует за взглядом тацу и двинет бровями, увидев на кого смотрит брат. Однако, прежде чем до такого дошло, красавица обратилась не к тацу, а к звезде сегодняшнего вечера Шизуку. «Рада нашей встрече, шизуку Меня зовут Савамура Маки. Приятно познакомиться». В глазах Тацу и такое ее упрощенное приветствие было следствием незамкнутости или нежелания выразить себя, но результатом того, что все присутствующие должны бы уже знать, кто она. В доказательство его теории, Ханока после того, как ее представили следом за Шизуку и Ватару, спросила Маки неверящим голосом. «Извините меня, Савамура-сан, вы случаем не та самая актриса, Савамура Маки», которая была номинирована на лучшую актрису в Тихоокеанской академии фильмов за роль в фильме «Течение лета». «А, ты смотрел этот фильм?» С изящной улыбкой ответила Савамура Маки, хотя бы вот этой улыбки были видны следы ликования. «Так это были вы! Я видела этот фрагмент в кинотеатре раньше! Это было великолепно Ха, ха спасибо большое!» Тацо не смотрит фильмы, но он слушал многое о течениях лета. Он вспомнил, что прошлым летом этот фильм был источником многих споров. Но раз у Ханоки такой вид, то он, видимо, достаточно интересен. В конце концов, фильм заставил людей сходить посмотреть в кинотеатр, а не смотреть на обычном телевизоре. «С номинацией на Международном фестивале кино эта женщина должна быть знаменитой актрисой», – подумал Тацуя. Я потерял к ней весь интерес. Он никогда не интересовался сферой развлечений, и с его точки зрения знаменитости имеют множество неудобств, будучи центром внимания средств массовой информации. С извинениями к интересу Ханоки, Тацуя желал побыстрее закончить с ними и поискать других гостей. Увы, реальность имела другие взгляды. «Простите меня, если ошибусь!» Взяв верхнюю ноту в конце фразы, которая начинала вопрос, Маки обратилась к Тацу Юки Миюки, стоящим позади. «Вы случаем не шипами Миюки-сан и Шиба Тацуя-кун?» юки и Миюки не были настолько наивными, чтобы забеспокоиться. Однако, хотя на несколько ином уровне, они все же удивились. Верно, это мы. Извиняюсь, мы уже где-то виделись. Тацу встал перед Миюки, не позволив ей снова представляться. Прямо встретив вопрос Маки, он также задал свой вопрос. Нет, это наша первая встреча, подтвердила своим ответом Маки, что память Тацы была верной. Тогда откуда ты знаешь? Встретив бессловесный намек, Маки легко развеяла эту странность. Он показал мне записи с турнира девяти школ и сказал, что там участвует Шизуку сан Не было нужды говорить, что он относилась к спутнику, стоящему рядом с ней. Я думала, вы двое пришли прямо с картины. Шизуку сейчас говорила с партнером Маки. Маки говорила тихо, потому что не хотела, чтобы Шизуку услышала, так как похвалы в сторону Миюки могут быть неправильно восприняты по отношению к Шизуку, подумал Татса. И она не только заговорила тише, но и поближе придвинулась лицом. Тут могла быть замешана еще одна причина, но Тацуя не должен был ей потакать. Правда? Моя сестра, конечно, другая история, но сам я вряд ли достоин такой похвалы. Приняв во внимание свое положение и личность, с которой разговаривал, Тацуя намеренно использовал «сам я» от первого лица. В сравнении со встречей с родителями Шизуку, Тацуя держал Макина еще большей дистанции. Под маской приличия Миюки продолжала молчать, по той же причине, что и её брат. Они оба инстинктивно опасались Маки. «Как скромно. Не я одна высоко оцениваю вас. Все мои друзья также в этом уверены». Кстати, Маки также перечислила имена нескольких актеров и режиссеров, но, к сожалению, Тацу не слышал ни об одном из них. «Ах да, вы двое свободны на следующих выходных. Если вы не против, я бы хотела представить вас двоих в нашем салоне». Сияющая улыбкой на лице Маки пригласила Татсу. С одной стороны, она невинным выражением лица передала частоту намерений, с другой стороны, она очаровывала и искушала. Как и ожидалось от актерского мастерства молодой актрисы. Если честно, Таца немного заинтересовался этим предложением. Его внимание привлекло желание узнать, что же актриса, не имеющая отношения к магии, хочет от него. Таца не верил в чепуху о том, что привлёк внимание своей внешностью, болезка в глазах Савамуры Маки не был таким поверхностным. «Хоть такая возможность упадает лишь раз», «Я вынужден отказаться». Однако Тацу отказался, хотя и вот он был примирительным, не было возможности истолковать иначе значение его слов или вероятностью, что он передумает. «Понятно». В этот миг у Маки в глазах примелькнула ярость, но была сразу же подавлена. Снова, как и ожидалось от актёрского мастерства молодой актрисы. «Тогда твоя сестра, может ли Миюки порадовать нас своим присутствием?» В этот раз она обратила свою улыбку к Миюки. Она могла свободно использовать улыбку, наполненную женственными чарами, абсолютно лишенную кокетливости. Актерский талант Маки был справедливо признан. «Так как мой старший брат отказался, я не могу тревожить вас», – тут же ответила отказом Миюки. Перед таким ответом не оставалось иных вариантов, лицо Маки наполнилось разочарованием и изумлением. Пока Маки не пришла в себя, Тацио слегка кивнул, и Миюки изящно поклонилась, затем они двое отправились к столам. Скрытно наблюдая за их движениями, Минами быстро пошла следом. Внезапно повернув голову, Минами поймала неприятный взгляд, которым Маки смотрела аннотацию перед тем, как быстро развернулась. Возможно, подумал, что тот взгляд по случайности посланный в его сторону предназначался ему, Ее жених, самопровозглашенный, Вернулся к ней после разговора с Шизако, Маки поприветствовала его широкой улыбкой, улыбкой, не содержащей ни капли недавней ярости или нерешительности.